Глава девятая. Какие слова чаще всего произносит любящая себя женщина? Теперь поговорим о том, какие слова несут разрушающую энергию. И первое, конечно, это нецензурная брань. Задумайтесь над словами мата. О чем они? Какое бы мы слово ни взяли, это все о сексе, причем в извращенном виде, в грязном виде. В какое бы эротическое путешествие вы не отправили оппонента, вы желаете ему неприятностей в личной жизни. А как мы знаем, энергообмен — вещь упрямая, и, разговаривая на этом языке, вы в первую очередь ограничиваете и извращаете свои удовольствия в актах любви. Еще раз внимательно подумайте над этим. Обратите внимание, кто чаще всего разговаривает на этом языке. Подростки. Это и понятно. В их переходном возрасте неуверенность в себе, само собой разумеющееся состояние самооценки. Они ищут себя, хотят выглядеть старше своих лет, хотят быть важными и значимыми. А кто еще чаще употребляет в речи ненормативную лексику? Сантехники, слесаря. В целом мужчины, которые также не уверены в себе, не жизнью и миром в целом. А среди женщин часто можно услышать мат от продавцов, уборщиц. Дальше список, продолжите сами. В целом матом люди выражают свои эмоции, а для женщины эмоции — это жизнь. А если эмоции окрашены отрицательным зарядом и еще подкреплены ненормативной лексикой, то, скорее всего, и в жизни таких женщин все не очень гладко. Чем чаще и более эмоционально женщина пользуется в своей речи матом, тем больше вероятность проблем с женским здоровьем и личной жизнью. Любящая себя женщина никогда не станет в своей речи пользоваться мужицкой бранью, потому что она саморазвивается, читает и слушает прекрасных ораторов. Она владеет родным языком. Она всегда может найти подходящие слова, чтобы выразить свои чувства и эмоции. Далее поговорим об обычном разговоре. Вспомните, когда вы удивлены, какими словами вы выражаете свои эмоции. Когда вы повторяете такие слова один-два раза, двести-триста раз, то ничего в этом страшного нет. Но когда вы их повторяете больше тысячи раз изо дня в день, из года в год, ежедневно, то таким образом формируется программа, которая отражает посыл данных высказываний». Если вы понаблюдаете, то сможете заметить, что люди с одинаковыми проблемами в жизни обычно говорят определенный набор фраз, которые отражают их программы подсознания. Когда вы говорите «ничего себе», то программируется посыл, что вам ничего не нужно. Пусть все будет у детей, у мужа, у родственников и друзей, но только не у вас, а вам и так хорошо, без всего. Таким образом, вы все отнимаете от себя. Следующее выражение ни хрена себе», а в более частом использовании нецензурное выражение. Этим выражением вы формируете программу отсутствия в вашей жизни мужчины и интимных отношений. Если вы состоите в браке или у вас есть отношения, то, скорее всего, у вашего партнера могут возникнуть половое бессилье или ваш мужчина вовсе покинет вас. Следующая фраза «на здоровье», то есть «возьми мое здоровье». Формируется программа «Отдать свое здоровье другому человеку на энергетическом уровне». В этой фразе есть некоторые нюансы. Если вы считаете, что ваше здоровье в полном порядке, вы пышете здоровьем, то вы просто делитесь им. И это хорошо, потому что все, чем мы делимся, как помним из предыдущих глав, не последним, а тем, что есть в избытке, вернется вам в тройном объеме. А если ваше здоровье оставляет желать лучшего, то этой фразой вы отдаете последние крохи своего здоровья, и подсознание воспринимает это как программу, что вам здоровье не нужно. В этом случае лучше говорить «для здоровья». Следующее слово «спасибо». Если его разобрать на составляющие, то получится «спаси Бог». И здесь не идет речь о религии. Здесь идет речь о вашей личной концепции понимания высших сил». То есть этим словом вы просите высшие силы спасти вас от чего-то. Вы даете своему подсознанию команду привести вас к таким ситуациям, в которых необходима помощь высших сил в решении проблемы. В концепции любой религии есть два варианта. Либо вы рабы Божьи, либо дети Божьи. Если вы рабы, то вас, конечно, нужно спасать. В этом случае лучше говорить «благодарю», то есть «благо-дарю», а в ответ отвечать «Благо, принимаю». Следующая фраза. «Я в шоке». Шок — это медицинский диагноз, плохо совместимый с жизнью. Следующий набор фраз. «У меня сейчас лопнет голова», «взрыв мозга», «дырявая голова» и прочие вариации способствуют развитию мигрени и инсультом. Фраза «все надоело» считывается подсознанием, как лишить вас всего, потому что вам это больше не интересно и не нужно. Вопрос при встрече «Как ваше ничего?» То есть вы этой фразой говорите «У тебя же ничего нет». Ну и каково это «Жить, когда ничего нет?» Очень распространенная фраза «Да ладно!» Такой фразой вы даете согласие на некий поступок. То есть, допустим, вам сообщили, что у кого-то из ваших знакомых ограбили, и вы на эту ситуацию реагируете фразой «Да ладно!» Таким образом вы фактически даете свое согласие на то, чтобы это произошло с вами. Следующее выражение «меня это бесит». Бесит от слова «бес», то есть вы этим выражением хотите приблизиться к этим силам, то есть вы позволяете бесам вами управлять. За фразой «Господи, когда все это закончится», могут последовать неприятные события, когда вас избавят от человека, который доставляет вам некоторые неудобства. Ни в какие ворота не лезет, и ваша стрелка на весах начинает идти вверх. С ног сшибательно, умопомрачительно. Вдумайтесь в смысл этих комплиментов. Зашибись. Причинить себе ушиб, удариться, зашибиться — состояние, когда ноги не держат тело. Нужно быть очень осторожным с выражением «в последний раз». Это действительно может стать последним разом. Это бомба. Данное выражение привлечет к вам сильное потрясение неблагоприятного характера. Мир сошел с ума. Если вы часто повторяете эту фразу, то в вашей жизни будут происходить события, которые каждый раз будут вам подтверждать вашу подсознательную установку. И еще пара фраз одного значения «иди на» или «иди в», то фактически мы человеку желаем смерти, то есть мы ему говорим «иди туда, откуда ты пришел, чтоб тебя здесь не было». Для того, чтобы избавить свою речь от пагубных слов, любящая себя женщина наблюдает за своим общением и, замечая за собой какие-то слова или выражения, которые несут негативный посыл подсознанию, начинает их заменять другими, которые пойдут ей и ее жизни во благо. Проанализируйте свою речь, откажитесь от самых негативных выражений и начинайте постепенно их заменять, и вы увидите, как ваша жизнь начнет меняться в лучшую сторону. Если кто-то говорит вам какую-то гадость, и вы чувствуете, что вы реагируете на нее очень эмоционально, это общение у вас вызывает бурю негативных эмоций, то в этот момент щелкните пальцами средним и большим правой руки и скажите «отменяю». И весь негатив, который вы только что получили, будет нейтрализован. Также эта техника работает и в обратную сторону. Если вдруг вы не смогли сдержаться и выплеснули негатив на своего собеседника, чтобы снять заряд отрицательной энергии с человека, также щелкните пальцами правой руки со словом «отменяю». Проанализируйте свою обычную речь, что вы говорите и с какой эмоциональной окраской. Проанализируйте свою жизнь и свое здоровье в связи с выявленными словами с негативной окраской. А теперь начинайте их менять на позитивные слова а слова на негативные ситуации вообще лучше не произносить и уходить от подобных разговоров. Если вам навязали этот разговор, то лучше всего ответить, что ситуация сложилась у этого человека неприятная. Вы ему сочувствуете. Если можете, предложите помощь. Но самое главное — не окрашивайте слова с негативной энергетикой в яркие эмоции, потому что женская бессознательное считывает их без труда и не понимает, кому они обращены. А так как это ваше бессознательное, то и реализовывать эти слова оно будет с вами. Вы только попробуйте внимательно следить за своей речью, подмечать все сказанное вами за день, анализировать, делать работу над ошибками. И очень скоро вы начнете замечать, как все больше общения с другими людьми начнет меняться в позитивную сторону. Меньше будет разговоров о неприятностях, больше об успехах и достижениях. Далее поговорим о сплетнях. Любящая себя женщина никогда не станет сплетничать о человеке, ведь сплетни, даже если они правдивые, что бывает крайне редко, чаще всего отражают негативное отношение к человеку, который в данный момент отсутствует. Сплетни это зависть, а любящая себя женщина никогда не завидует, а наоборот, она стремится общаться с людьми, которые добились больших результатов в жизни, задают вопросы об успехе и учатся на их примере. Если вы осуждаете человека в своих сплетнях, то вспомните о том, что было прослушано ранее. Мы осуждаем в людях то, с чем боремся внутри себя или что себе не можем позволить. Приведу один факт в разных подачах в разговоре. Есть у меня одна знакомая, у которой много поклонников, и даже в свои 40+, она продолжает привлекать внимание мужчин. Есть в ней что-то обворожительное, что цепляет ее поклонников, и они желают продолжать с ней общаться, дарят ей цветы и подарки. Или другой вариант. Знаешь Маньку? Так вот, она каждую ночь спит с новым мужиком. И где она их только находит? Ведь ни рожи, ни кожи. А они ведутся на нее, ходят с подарками цветами, а она все хвостом виляет, да побогаче ищет. Ведь да выделывается, так и останется одна. А теперь, как говорится, почувствуйте разницу. Где здесь разговор любящей себя женщины, а где сплетня? Где здесь зависть, а где разговор о положительных качествах? Любящая себя женщина никого не осуждает, потому что она понимает, что все люди разные, у всех было разное детство, разные родители. Все мы имеем разный набор психических качеств и характеристик. У всех нас разные увлечения и пристрастия. Скажем, осуждать алкоголика — последнее дело, потому что человек на самом деле болен. Это то же самое, если мы начнем осуждать человека с диагнозом диабет или онкология, потому что многие болезни чаще всего появляются из-за нарушения психосоматики, а психосоматика нарушается из-за нелюбви к себе, к окружающим и к миру. Поэтому, дорогие мои любящие себя женщины, Слушайте себя, что вы говорите, кому вы говорите, с какими эмоциями вы это говорите, а главное, для чего вы это говорите. Если вы начнете отслеживать свои разговоры, будете меньше говорить о неприятностях, не будете сплетничать и осуждать, то и жизнь ваша заиграет другими красками. Яркими и светлыми.